Глава третья. Ребекка. Как только Ребекка услышала, что дверь в ванную закрылась, она повернулась к Джеку. Кто она? Джек покраснел и стал вертеть бокал в руках. Бывшая девушка. Ее зовут Кара. Уверен, я упоминал ее раньше. Понятия не имею, почему она пришла. Ну, конечно. Не зря имя было знакомым. «Та самая Кара, с которой ты встречался незадолго до меня?» «Я понятия не имела, что вы продолжали общаться. Как она узнала, что мы переехали сюда?» Джек развел руки, открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но с трудом издал лишь какой-то звук. Он опустился на диван и провел руками по волосам. «Я не... мы не...» — Я в таком же замешательстве, как и ты, Бек. честно. Ребекка потерла брови пальцами. Она не была ревнивицей. Конечно, у Джека были девушки и до неё, Но зачем Кара пришла сюда? Люди из прошлого не решают ни с того ни с сего заглянуть к вам пятничным вечером. Замок на двери ванной щелкнул, и в дверях появились Кара и ее дочь. Ребекка улыбнулась им и указала на большое кресло, место в котором хватило бы им обеим. «Почему бы вам не присесть?» Кара устроилась на краешке кресла и притянула Софи к себе. «У вас милый дом». «Спасибо». Джек выглядел раздраженным. «Слушай, не хочу показаться грубым, но зачем ты пришла?» «Мы годами не разговаривали, а теперь ты вот так просто приходишь в одиннадцать вечера?» Кара выпятила подбородок. «Здесь есть место, где Софи может немного поиграть? Не думаю, что она и правда хочет сидеть и слушать взрослые разговоры, да, детка? Как насчет того, чтобы пойти и немного порисовать, пока мамочка болтает с Джеком?» Она открыла свою сумку и порылась в ней, затем посмотрела на Ребекку — «Я оставила ее блокнот и ручки в машине. У вас есть что-нибудь, чем она могла бы порисовать?» Несомненно, она хотела избавиться от Ребекки, но они хотя бы узнают, что происходит. «У меня в кабинете есть бумага. Хочешь, я покажу тебе, где это, Софи?» Кара подтолкнула Софи, и та послушно побежала за Ребеккой. Она пристально посмотрела на Джека, На тот впился в кару таким взглядом, словно у той было две головы. Домашний офис Ребекки представлял собой небольшую комнату на противоположной от гостиной стороне коридора со столом, креслом и очень маленьким белым шкафчиком для документов. Ребекка достала бумагу из принтера под столом и разложила ее, чтобы Софи могла рисовать. Над аккуратно заполненным настенным планировщиком позади стола располагались две полки с брошюрами о площадках, ресторанах и отелях. Рядом с ними — коробка с канцелярскими принадлежностями, в которой была и новая упаковка фломастеров пастельных цветов. Она вытащила их из упаковки и разложила на бумаге. «Бери любой, какой захочешь». Маленькая личико Софи просияла. «Спасибо». Она выглядела такой крошечной, сидя в этом офисном кресле, как маленькая птичка, одетая в джинсовый комбинезон и футболку в синий горох. Ребекка разрывалась между необходимостью остаться, чтобы убедиться, что с ней все будет хорошо, и желанием как можно скорее вернуться в гостиную. Ее мысли вертелись вокруг внезапного появления кары, «Должна быть причина, по которой бывшая девушка вот так ни с того ни с сего приходит к тебе через пять лет!» Она наблюдала за тем, как София взяла маркер и провела им по бумаге, в то время как пальцы левой руки накручивали кончики ее вьющихся светлых волос. «Именно волосы!» — ей подсказали ответ. Может быть, ее разум уже нашел его, прежде чем она вернулась в коридор, до того, как она подслушала разговор Карри и Джека, прежде чем она увидела, как он проводит руками по волосам, как делал каждый раз, когда был смущен, по густым светлым волосам, которые он коротко подстригал, чтобы они не велись. Джек сидел, подавшись вперед, когда она подошла к двери и качал головой, глядя на Кару, как будто не мог привести свои мысли в правильный порядок. «Итак, тебя выкинули из дома, тебе больше не к обратиться, и ты пришла сюда? Это при том, что мы не разговаривали сколько уже? Пять лет?» «Почему их выкинули из дома?» Сердце Ребекки сильно билось в груди. Она так сильно хотела ошибиться. Она села рядом с Джеком, Положила руку ему на руку, чтобы он перестал ей размахивать. «Деньги? Ты пришла, чтобы занять у Джека деньги?» «Не совсем». Кара была единственной в комнате, кто был спокоен. Она сделала паузу. «Я надеялась, что ты разрешишь нам пожить здесь несколько дней. Мне и Софи». «Что?» Джек встал и начал ходить по комнате. Именно так он всегда обдумывал что-то сложное. Внутри Ребекки все перевернулось. Она знала, что будет дальше, но все равно надеялась, что ошибается. Джек остановился и повернулся к Каре. «Мне очень жаль, но я не понимаю. Как ты себе это представляешь? Мы недолго встречались несколько лет назад, а потом ты являешься сюда и спрашиваешь, можешь ли ты со своей дочерью остаться в моем доме вместе со мной и моей женой? Это безумие, Кара, даже для тебя. Кара вздрогнула от его слов, но Джек не заметил. Он снова расхаживал по комнате. Чем больше я думаю об этом, тем хуже все становится, Кара. Я не могу поверить, что ты просто заявилась сюда, притащив с собой свою бедную дочь и... и... что? Последний вопрос был адресован Ребекке, которая качала головой, пытаясь остановить его. На это было слишком больно смотреть, и ей нужно было знать правду. Прямо сейчас. Она посмотрела на Кару. «Она не только твоя дочь, верно?» Кара сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Нет», — сказала она, — «она не только моя дочь». Она повернулась к Джеку. «София — твоя дочь».